Глава 24 Через какое-то время я все же решаюсь нанять няню, потому что не могу даже выкроить время на стрижку из-за того, что не с кем оставить Амира. Мурат не возражает, и таким образом в нашем доме появляется Даша, приходящая няня из агентства, которую я вызываю, когда мне нужно куда-нибудь уйти. Мама благополучно уезжает в санаторий, а Мурат сообщает мне о том, что нам предстоит скоро посетить свадьбу, так что я решаю пройтись по магазинам, и купить себе подходящий наряд, так как муж дал понять, что торжество будет у одного очень богатого и влиятельного человека, который знаком с моим отцом и хочет также посмотреть на меня. Зная, в каких кругах вращается мой отец и как празднуют свадьбы такие люди, я решаю купить себе самое изысканное вечернее платье. «Мурат, сколько я могу потратить на платье для свадьбы?» Спрашиваю утром у мужа, пока он завтракает. «Сколько хочешь, – недоуменно говорит он, – не нужно отчитываться о таких тратах». «Ладно, – не могу скрыть довольную улыбку, – я сегодня пройдусь по магазинам после обеда, давай поужинаем потом где-нибудь. Я сто лет не ужинала в ресторане». «Конечно, – соглашается муж, – мне нужно было самому предложить. Позвони мне, когда закончишь с покупками, и я за тобой заеду». На то мы договариваемся. Ходить по магазинам одной скучно, но мне некого было с собой взять. Ляля не смогла пойти, а у Зарины все еще постельный режим. Я довольно быстро выбираю платье для свадьбы от одного из своих любимых дизайнеров и чувствую себя как-то странно, оплачиваю такую недешевую покупку картой, которую мне дал Мурат. Раньше я ею пользовалась только для оплаты продуктов или доставки еды. Все-таки хорошо, что я догадалась спросить у него, прежде чем потратиться. Звоню няне, чтобы узнать, как там мой пельмешек, за которого я все время беспокоюсь, так как раньше он не оставался надолго без меня, но Даша уверяет, что малыш не плачет. Купив ему несколько вещичек в детском магазине, я звоню Мураду, чтобы он заехал за мной и брожу по красивому торговому центру в ожидании, заодно прикупив себе еще и косметику. «Самира, я на стоянке», сообщает мне Мурад по телефону совсем скоро. Я быстро нахожу его машину, И сложив покупки на заднем сиденье, сажусь спереди, рядом с ним. Привет, выдыхаюсь придыханием, потому что он просто неотразим в этом своем черном костюме, что я подметил еще утром. В ответ мурад наклоняется и ловит ртом мои губы, нетерпеливо втягивая меня в слишком откровенный для стоянки поцелуй и с недовольным рыком отстраняясь после моего толчка в грудь. «Ты чего?» – хихикуя я, пытаясь отдышаться. Продолжишь так смотреть, и мы опозоримся прямо здесь, потому что я вижу камеру в том углу. Кивком головы указывает на камеру Мурат. Ну да, вали все на меня. Я теперь и посмотреть на тебя не могу, чтобы ты не принял это за приглашение. И это, говоришь мне ты, после того, что было утром? Насмешливо поднимает он бровь, и я краснею, вспомнив, как утром перед выходом из квартиры буквально прижал его к стенке и сама поцеловала. потому что вид был слишком хорош. «Так и знала, что ты мне это припомнишь», говорю с досадой, дуя губы. «Никакой тебе больше инициативы от меня». «Ты такая вредная», с улыбкой говорит он. «Ладно тебе. Я всегда за любую твою инициативу. Где хочешь поесть? Выбор халяльных ресторанов у нас ограничен, если только не есть рыбу или что-то овощное». Давай в какое-нибудь не слишком претензионное место, прошу я. Как видишь, одета я не для выхода в свет. И это так, потому что хоть на мне и платье, оно далеко не вечернее. Обычное платье-свитер крупной вязки нежно-голубого оттенка с белыми кедами. Ты в любом наряде производишь впечатление, хрипло говорит Мурат, окидывая меня жарким взглядом и задерживая его в районе груди. «Эй, мое лицо выше!» Не могу сдержать смех, хотя мне приятно такое слышать. Какая девушка не любит комплименты? А когда их говорит мужчина, смотрящий на тебя так, то внутри все трепещет от так называемых бабочек в животе. Я серьезно подумываю о том, чтобы перепарковаться и продолжить. Даже не думай, Мурат, да ты скрытый экзбицианист, оказывается, подразниваю его. С тобой не таким станешь, вздыхает он, и, заведя машину, выруливают в сторону выезда. Так и быть, поступим, как цивилизованные люди. Сначала ужин, а потом развлечения О, так мы еще куда-то планируем пойти после ресторана. Делаю вид, что не поняла его. Наша няня озолотится, у нее ведь почасовая оплата. — Ты сегодня очень остроумно кисло смотрит на меня Мурат. — Смейся, смейся. Тебе не понять мужских мучений. Он кивает на свой пах, и это точно меня затыкает, потому что иногда такая откровенность Мурада, которого я всегда считала сдержанным занудой, ставит в тупик и смущает. Я включаю музыку в машине, которая сразу же поднимает настроение веселым ритмом, и когда мы паркуемся на очередной подземной стоянке, сама тянусь и целую мужа в уголок губ, прошептав «это аванс», прежде чем выйти из автомобиля. Второй раз за день сама проявляя инициативу, чего раньше не делала и что ему, кажется, очень стит. С момента переезда в Москву Лялю я видела лишь два раза из-за того, что мы обе никак не могли выбраться из дома. И вот сейчас она, наконец, впервые решила приехать ко мне в гости вместе со своей двухмесячной дочкой Эмилией, которая, впрочем, уснула по дороге и даже после прибытия не проснулась, лишив меня шанс потискать ее. В прошлую нашу встречу пельмешек очень ревновал, когда я брала на руки свою маленькую племянницу. Но на этот раз мне хотелось бы подольше пообщаться с крошечной малышкой, так что буду надеяться, что он не будет таким собственником сегодня. Мы с кузиной садимся пить чай на кухне, пока Амир исследует комнату, передвигаясь на своих крошечных и пока еще неуклюжих ножках, время от времени бросая любопытные взгляды на переноску со спящим ребенком. «Как быстро он пошел, или мне кажется?» Удивленно наблюдает за ним Лейла. «Мы просто редко видимся», – пожимая плечами. «Как Милька. Дает тебе уже спать по ночам?» «К счастью, наш режим изменился, и она начала спать не только днем», – вздыхает Ляля. «Я хотя бы избавилась от этих ужасных кругов под глазами. Вчера даже смогла на эпиляцию сходить. Я и представить себе не могла, насколько ограниченной становится жизнь». с появлением малышей. Не думаю, что скоро захочу подарить мильки брата или сестру. А я Мураду так и сказала, чтобы в ближайшие пять лет не ждал от меня детей. Пельмеш еще слишком мелкий, и я точно не услежу с двумя такими. «Это так в твоем стиле?» — хихикает Лейла. «Прямая, как всегда. Заяви я такое Тимуру, и он тут же начнет доказывать мою неправоту и делать второго ребенка сейчас же. Иногда». «Ой, Амир, стой!» Мы слишком поздно замечаем, что мой хулиган пробрался к переноске на стуле и теперь цепляется за нее, пытаясь заглянуть внутрь. Лейла быстро перехватывает его на руки, проверяя, не сдвинулась ли переноска, которая на самом деле в порядке, а потом со смехом чмокает, удивленного такой реакции на свои действия, пельмешка в нос. «Ах ты любопытная, Варвара! Хочешь посмотреть на ребеночка? Вот, смотри! Это твоя кузина Милька! Когда она немного подрастет, вы сможете играть вместе». Она подносит Амира близко к спящей малышке, и он тут же пользуется случаем цапнуть ту за нос, отчего Милька просыпается, издавая возмущенный рев. «Амир, какой ты грубиян!» Беру его у Ляли, чтобы она успокоила свою малышку. «Разве можно так? Смотри, Милька теперь плачет, ты сделал ей больно!» Пельмеш смотрит на меня, удивленный тем, что я ругаю его за такой незначительный, по его мнению, поступок, ведь он не уронил на пол пюрешку и даже не размазал ее по своим волосам, что выводит меня больше всего, заставляя его ругать, а потом даже обиженно моршится и начинает плакать. Наша кухня превращается в концертный зал для двух воющих маленьких артистов, которые никак не хотят успокаиваться, и чем громче плачет Милька, тем больше разодаривает Амира, который, кажется, не хочет ни в чем уступать этой малышке. Наконец Ляля достает бутылочку с водой, и ее дочка затихает, жадно принимаясь пить, а через несколько секунд, как по волшебству, перестает плакать и Амир, уткнувшись лицом в мое плечо и вцепившись цепкими пальчиками обеих рук в мою блузку. «Боже, вот уж точно никаких вторых детей не захочется после такого концерта!» говорит Ляля, слегка посмеиваясь. К сожалению, Амир так и не отпускает меня, прочно устроившись на моих коленях и цепляясь за мою руку, чтобы ревниво отвести ее в сторону каждый раз, когда я протягиваю ее к мильке, чтобы хотя бы потрепать за щечку или ножку, задорно торчащую из переноски, в которую Ляля снова уложила ту, пока готовит ей бутылочку. «Какой ревнивый! Ну просто прелесть!» умиляется моя кузина, глядя на пельмешка. «Ты мамин сынок, да, Амир?» «Мамин» — это слово снова бьет болезненно, потому что я так и не осмеливалась сказать его вслух до сих пор. Но даже если Ляля считает меня его мамой, а ведь она знает больше других о моих отношениях с Мурадом и о том, что я не с самого начала была настоящей женой и мачехой, то почему я не могу заставить себя сделать этот шаг? Позже вечером, когда я рассказываю Мураду за ужином, А реакция Амира на малышку, он тоже смеется. «Я, кажется, знаю, в кого он такой ревнивый», — говорит мне муж. «Весь в свою мать». Луиза по нескольку раз в неделю приезжал ко мне в офис, чтобы проверить, не провожу ли я время с другими женщинами-коллегами. Я застываю после его слов, пораженная тем, как болезненно они прозвучали для меня, ведь раньше упоминание Луизы меня не тревожило. «Что с тобой?» Заметив мою реакцию, спрашивает Мурат. «Ничего», — отвечаю, отводя взгляд. «Я сказал что-то не то», — допытывается он. «Ты не думай. Я не давал поводов для ревности. Я даже внимания не обращаю на других женщин». «Я знаю, Мурат. Я не из-за этого напряглась. Решаю не избегать этого разговора, потому что сама уже не могу. Просто ты напомнил, что я не мать Амира. Все кругом называют меня его мамой». Все, кто нас знает, но ты и я, мы этого не делаем. Хотя в душе я давно называю себя его мамой, но останавливаю себя от этого слова вслух, потому что ты так не считаешь. Ты каждый раз напоминаешь, что наш брак был заключен не так, как у других людей. Не с надеждой, что он продлится всю жизнь, а лишь как что-то временное и удобное. И я боюсь называть себя мамой Амира, потому что не знаю, что у тебя на уме». Ты можешь в любой момент развестись со мной и исключить из его жизни. привести для него новую маму, что еще больше запутает ребенка, поэтому я остаюсь с тетей Мирой. Ты вообще понимаешь, насколько это сложно? Как я себя чувствую? Конечно, нет, потому что ты не думаешь о моих чувствах. Я для тебя всего лишь постельная игрушка». Я и сама не понимала, как много держу в себе, пока не произошел этот взрыв. Слова полились из меня без остановки, без пауз, обнажая все мои страхи и сомнения перед человеком, которому я еще не научилась доверять, потому что он не дал мне ни единого повода считать себя кем-то большим, чем просто удобством в его жизни. «Это не так, Самира!» Выглядя таким же расстроенным, какой я себя чувствую в этот момент, говорит мне Мурат. «Я и понятия не имел, что ты все еще сомневаешься в том, что давно стало для меня данностью». «Конечно, ты мама Амира. Мне даже в голову не приходило, что я должен озвучивать это. И ты совершенно не права, если считаешь себя неважной для меня. Наш брак – это такой же брак, как и у всех людей. Я не хочу разводиться. Я ведь говорил тебе, что хочу семью, детей. Мы даже обсуждали это с тобой. Так откуда такие мысли?» «Наши отношения не изменились, если не считать того, что мы теперь спим вместе», – озвучиваю. еще одну свою обиду ты даже не пытаешься узнать меня поговорить со мной я тебе вообще не интересна как личность мы обсуждаем лишь бытовые вопросы или либо идем в спальню либо ты идешь работать в свой кабинет я застрял в этом доме в роли няни кухарки и любовницы мурат мои дни проходят по одному и тому же сценарию я словно потеряла свою личность превратившись в серую безжизненную массу мамы нет тебе я не интересно Мне даже пообщаться не с кем, если не считать редких визитов к Зарине. Я схожу с ума, я нервничаю и в последнюю очередь хочу вот так вот сорваться однажды при ребенке. Мне безумно стыдно за свои слезы, потому что я не хочу показывать свою слабость перед ним, но остановиться, когда начала, практически невозможно. Я выхожу из-за стола, чтобы спрятаться в ванной, душа всхлипывания в горле, но Мурат не дает мне уйти, схватив за руку, он притягивает меня к себе и крепко обнимает, что заставляет меня застыть от удивления. «Тебе нужно было раньше мне все это рассказать», — мягко говорит он, поглаживая мою спину. И это заставляет меня немного расслабиться в его объятиях. Я чувствую, как мои слезы впитываются в его футболку на груди, но ничего не могу с этим поделать. Ты очень важный человек в моей жизни, Самира. Я просто не очень хорош в этом, понимаешь, в отношениях. Наша жизнь с Луисой протекала в той же форме. Она не интересовалась моими делами и не рассказывала о своих. Мы даже ссорились очень редко, потому что даже против ее постоянных проверок я не возражал, чтобы она была спокойна. Мне казалось, что ты хочешь того же, поэтому я не лез в твое личное пространство. У нас ведь даже самый простой разговор не клеится, если только мы не спорим или не флиртуем. Ты закрыта не меньше, чем я, карамелька. Но если ты будешь прямо говорить о своих сомнениях и переживаниях, я развею их. Потому что каким бы я тебе ни казался, я точно не тот человек, которому ты не неинтересна. И я уж точно найду для тебя время, если ты хотя бы намекнешь, что хочешь выйти из дома или просто поговорить и провести вместе время. Перестань плакать, хорошо? Я киваю, потому что не могу заставить себя что-то сказать, но он продолжает меня обнимать молча и ничего не требую. пока я полностью не успокаиваюсь и сама не отстраняюсь. Мурат обхватывает ладонями мои щеки и сам вытирает остатки слез, глядя на меня с такой нежностью, что щемит сердце. Повинуясь порыву, я приподнимаюсь на цыпочки и мяхо целую его в уголок губ, благодаря таким образом, а потом неловко откашливаюсь и указываю в сторону стола. «Давай поедим, наконец!» Он соглашается и весь остаток ужина предлагает мне различные варианты для обучения, о возможности которого мы уже говорили когда-то. Но больше не поднимали эту тему, а потом, пока я убираюсь со стола, приносит свой ноутбук и более детально рассматривает и рассказывает мне, какие у меня есть возможности, учитывая, что учебный год начался уже больше месяца назад. Мы перемещаемся в гостиную и продолжаем еще пару часов свои исследования и обсуждения. Пока я в конце концов не прихожу к выводу, что готова поменять свою изначальную специализацию, потому что маркетинг вдруг начинает привлекать меня гораздо больше экономики.